Глава 16. Вот так новости. От лица Малии. 30 июня. Среда. Дни прилетели незаметно, особенно в режиме работа-дом-работа. -работа. Айше уехала, Али погрязла в любовных историях, и вот недавно решила наверстать встречи упущенное время. Увидеться мы договорились после работы в ресторане у пристани. Заведение славится не только кухней и атмосферой. но и большим парком со зверьем. Я приехала на машине раньше подруги и ждала ее у входа. Как обычно, Аля опоздала. Заметила, как подъехала черная машина. Из нее вышел мужчина в костюме и открыл пассажирскую дверь, откуда элегантно появилась Аля в красивом платье. Ничего себе она вырядилась для встречи со мной. Водитель закрыл за ней дверь, и я услышала, что он будет ждать ее звонка на парковке. «Ничего себе, у тебя теперь личный водитель?» Улыбнувшись, спросила я, как только Аля подошла. «Ага, Сэм не хотел отправлять меня на такси». «Сэм? Так, теперь я жду всех подробностей». «Я угощаю». Мы сразу заказали различных блюд на целый стол, попробовать по чуть-чуть. Пока их готовили, Аля рассказала, что произошло с момента нашей последней встречи. «Обалдеть, и ты молчала столько дней, «Сэм, Сэмюэль, Гарсия и Серхио! Нет, это слишком! Я в сериале снимаюсь и не в главной роли!» — воскликнула я. «Да, я немного отходила от шока, что все происходило со мной. Но не все так прекрасно и идеально, как выглядит!» «Что же может быть не так?» Я обиженно удивлялась, почему она все утаила от меня и не отвечала на звонки. «Виоланта, мама Сэма против меня. И Эстефания тоже!» Стефания, его бывшая, совсем ничего не понимаю. А, забыла тебе сказать, она его сестра, оказывается, помогла Саму вызвать у меня чувства. Ничего себе. Меня позвали на ужин с его семьёй, но он прошёл плохо. Виоланта и Стефания вечно что-то наговаривали на меня. Наверное, искали причину, чтобы выгнать из замка. Хорошо, что Сэм не поддавался их манипуляциям, но я каждый день на чеку. Меня могут подставить, и он не поверит мне. Но любовь без доверия — фальшь. Все сложно. Жизнь в замке больше нервирует, чем радует. Я счастлива в те мгновения, когда мы рядом друг с другом или наедине. Тогда я спокойна и чувствую себя расслаблена. Ничто и никто не нарушит нашу идиллию и доверие. Но после любой мелочной козни Эстефания и Виоланта между нами с Сэмом появляется пропасть, хотя он и говорит верить ему и не обращать внимания на его семью. Тогда в чем проблема? Тебе не кажется, что ты сама себя накручиваешь? Или хочешь верить, что он в любой момент готов тебя предать? Уже было такое? Нет. Но мне сложно довериться на сто процентов, — неопределенно произнесла Аля. Что-то случилось, но она не хочет рассказывать. «Сэмюэль не похож на человека, который предаст. Кстати, он рассказал, к чему бросил тебя восемь лет назад?» Он оставил письмо моим родителям, где все рассказал. О чувствах, об учебе и тому подобное. И уехал по необходимости. Думал позвать с собой, но меня бы в тот университет не взяли. А как же письмо, где оно? Родители порвали и выбросили. «Если бы тогда получила его», — произнесла Аля с бессильным сожалением. И как он сейчас объяснил, что за все время не писал, не позвонил, не пытался восстановить связь с тобой? Ну, Сэм сказал, что около четырех лет учился и жил в Грэмдейне, и остался там проходить практику. И только два года назад вернулся, но пока публично не афиширует себя. Два года — это много. Интересно, и что он делал тут? Развлекался? Такие подробности я не уточняла. Он сказал, что помнил о той девушке восемь лет назад, но потерял надежду найти ее, то есть меня, так как не осталось никаких старых контактов в базе данных по имени Ила. Те, кого он видел, не подходили под образ Илы, который оставался у него в воспоминании, да и мои родители переехали из прошлого дома. Помню, что настоящее имя-то так и не сказала ему. Он так часто говорил про доверие и вранье, что я не решилась. А одним вы точно подходите друг к другу. красть чужие имена и долго скрывать правду. Допустим, он нашел бы тебя, если хорошо постарался бы. Может, и пытался, но только он не знал, что ты сильно изменилась внешне с тех пор. Как вспомню твое черное каре, у-у-у, все равно он плохо старался. Зато влюбился в тебя снова второй раз, а ты нет. Почему? Я тоже. Но не хотела признаваться самой себе с момента нашей второй встречи. Почему ты так говоришь о нем? Вы же хорошо общаетесь. Алия, Ты не ценишь Сэма. Ты портишь его доброту и терпение. Забыла, как обращался и поступал с тобой Марк? Не напоминай. Сэм действительно намного лучше их всех. Ты знала, что он Серхио и что он Сэмуэль. Нет. Я думала, мы подружились, чтобы помочь ему с тобой. Немного интересно, он станет теперь со мной общаться или использовал радиалле? Я понятия не имела, насколько всё обернётся. Пока не отошла от такого поворота событий, не могу нормально реагировать. Не радоваться или какие эмоции испытывать. Чувствую опустошённость. Вsem оказался наследником Брестании и тем Серхио, которого Алина не могла забыть все эти годы. Официант поставил на стол блюдо. Наш с Али разговор вроде откровенный, но в воздухе витало сильное напряжение. Не знаю, то ли потому, что она что-то не договаривает, то ли потому, что я ей немного много завидую. В один день она получила всё, о чём и не могла мечтать, и всё равно недовольна. Так, Маля, соберись. Нужно унять все негативные эмоции, иначе общение дальше не пойдёт. Она же твоя лучшая подруга. Что у тебя нового за время моего отсутствия? спросила Аля. Да так, тоже прошлое вспоминала. Мне тут Пола написал, что хочет встретиться, поговорить. Встретились? Конечно. Мне же интересно, что он скажет. «Не тебе одной можно к бывшим возвращаться», — ухмыльнулась я. «У меня совершенно другой случай. Сколько вы там встречались?» «Там не совсем понятная для меня история. Это Пола считает, что мы встречались. Но с моей стороны мы просто хорошо общались, а он ухаживал и дарил подарки. А сейчас? Он с цветами пришел?» «Да, и подарил любимые конфеты. Но мне Брайан нравится». Брайан даже не смотрит в твою сторону. А почему не рассмотришь Пола? Смотри, как он старается. Чем он тебе не нравится? Не нравится и все. Нет в нем мужественности, что не скажешь о Сэме. Так и веет надежностью, инициативностью и предприимчивостью. У него такой ум и широкий кругозор. Он стойкий, сдержанный и терпеливый. Мне бы такого найти. Лучше займись своей жизнью, и отношения сами найдутся. Ви ты ещё от крестьяна не отошла, чтобы наступать на те же грабли? Я уже забыла о нём. А что насчёт Брайана? Ты же знаешь его отношение к тебе. Не знаю. Мы доели и вышли к морю на территории ресторана, сели на лавочку прямо на берегу. И под шум волн продолжили разговор. Кстати, а Таише что-нибудь слышно? Я так и не могу дозвониться. Звонила мне недавно, говорила, что всё хорошо. Странно, что мне не отвечает. Наверное, переживает за то, что чуть не случилось. Не думаю, что до сих пор. Ну ладно. Ты, кстати, решила вопрос с домом? Или у тебя теперь целый замок Семюэля? Замок не мой, к сожалению, и каждую секунду меня пытаются оттуда выжить. А если и дома лишусь пойти будет некуда. Но появилась одна идея, и надеюсь, поможет. Мы вышли через террасу ресторана прогуляться вдоль берега. И Аля подробно рассказала план по отстаиванию дома. Терять не точно ничего, я только за. Я всегда рада помочь подруге. Хочу сбежать, нервно спросила Аля. Не понимаю, зачем? У тебя у выхода ждёт машина. Я с удивлением посмотрела на неё. И что, сам боишься отпускать меня одну в людные места? А я хочу быть свободной, как в прошлой жизни. Странно, что ты говоришь в прошлой жизни. Не странно. На вирсий давай сбежим. Сэмюэль не убьёт нас, он не узнает. Украдко мы шли вдоль берега так, чтобы со стоянки нас не заметили. Вся эта затея Али мне не нравилась. На самом деле, после того, как я узнала, что Сэм это Сэмюэль, я побаивалась его. И раз Али теперь с ним, мало ли что его семья со мной сделает, особенно если Сэм подумает, что это я заставила Али сбежать. Али, куда мы так спешим? «У тебя проблемы с Сэмуэлем? Почему ты сбегаешь? Можешь хоть раз не спрашивать и наслаждаться?» «Я переживаю и не могу расслабиться». Али остановилась и глянула на меня. «Послушай, я хочу отвлечься. А где твоя сумка?» Оставила ее в ресторане. «Тогда вернемся». Я вздохнула с облегчением, но поведение Али насторожило. «Нет, мы не вернемся. Пусть вещи забирает водитель». «Давай не пойдем». У тебя даже телефона нет с собой. Сэмюэль убьет меня. Мы обошли соседний от ресторана дом, и я вызвала такси до Северного парка, окраина города. Небезопасная территория парка Эспеса, граничащая с территорией Ньюштейна. Бывала там крайне редко, потому что чувствовала себя небезопасно. Алия явно нарывалась на приключения и хотела спровоцировать Сэмюэля. Что же у них произошло? У меня зазвонил телефон, но я не ответила. Думаю, это Сэмюэль. Только переключила на беззвучный, как пришло СМС. «Алия с тобой?» «Не знаю, что ответить. Сдать Алию или подставить себя?» Пока решила ничего не отвечать. Сделала вид, что не вижу СМС. Мы подъехали к парку. «Пойдем». Я молча поплелась за Али. «Тебе Сэм не звонил?» «Нет», — с опаской ответила я. «Хорошо, если позвонит, не говори, где я, понятно?» «Ладно, сами разбирайтесь». Чувствую напряжение. Между ними явно что-то произошло, но Алия не сознаётся. Я меж двух огней, и оба могут опалить.